Римма. Синичкин явился в офис злющий Аки-чёрт и немедленно начал орать. В суть претензий я особо не вникала и не оправдывалась, даже куриные мозги проглотила молча. А когда босс выпустил пар и умолк, я сразу перевела разговор озвучила свою новую версию. Убивала Роза, а помогал ей кто-то из сотрудников квеста, скорее всего, Михаил. Паша зловеще молвил, «Роза была знакома?» «С Костей, с Михаилом, с Романом?» «Я... я не знаю пока». «А мотивы убивать своего спутника у нее имелись?» «Ну...» Он орал на нее на квесте и даже ударил это непорядочное подло. Особенно если девушка реально боится. Гениально! Они вообще друг другу кто? Супруги, друзья, сожители. Надо выяснить. Вот именно что надо сначала выяснить, рявкнул Синичкин. Собрать информацию, проверить ее и только потом начинать строить версии. Но красиво ведь и логично, обиделась я. Еще вчера ты меня уверяла, что Костя убил, мстил клиенту за обиду. Я и от той версии не отказываюсь. «Тогда держи еще одну!» — заорал Паша. «Ты знаешь, что роман с Русланом — одноклассники и враги!» «О, Боже!» В моей бедной голове образовалась абсолютная каша. Синичкин тоже тщетно строил из себя суперуверенного. Изобилие подозреваемых, похоже, до канала и его. «Пашенька, хочешь, я сварю кофе?» «Мы спокойно сядем и проведем мозговой штурм». Судя по его лицу, он готовился сказать мне очередную гадость, но тут очень вовремя зазвонил телефон. «Детективное агентство Павел, чем я могу вам помочь?» бодро отозвалась я. И услышала в трубке мрачный голос Кости Пирожникова. «Приезжайте ко мне. Прямо сейчас». «Зачем?» «Я хочу сделать заявление».